Глава 17. Бэйл повёл меня через лес на отдалённую поляну с северной стороны, который шумел падающий со склона горы водопад. Он устремлялся в озеро, растянувшееся далеко вдоль поляны. Его берег был усыпан пёстрыми цветами, а с противоположной от нас стороны в долину из озера утекала река. А санктум построил на тоннель? спросила я Бэйла. Бэйл кивнул. Он ещё несколько грундеров А как ты с ним встретился? Бэйл повернулся ко мне и предостерегающе сощурился. Мы что, играем в игру 1001 вопрос или что? Я тебе уже сказал, тебя не касается, что, как и когда я делал. Моё тело тут же напряглось. То дружелюбие, которое я начала была ощущать по отношению к нему, тут же улетучилось. Знаешь что? Правда говорят о детях звёздных Максимально езвительно ответила я. Падение неизбежно. А вот тут ты вероятно права, ответил Бейл и снова отвернулся. Тишина опустилась на поляну и освободила место нежному щебетанию птиц. Посмотрев наверх, я увидела только мелькающие пёстрые пятна, и мне стало интересно, сколько же смешанных птиц, грызунов и насекомых существовало в Санктуме. Кажется, они были повсюду. Когда я снова посмотрела на Бэйла, он опустил руки в чистую воду, а затем ополоснул ею лицо. Атлас, стоявший рядом с ним, опустил голову и начал пить воду. Хотя здесь было как-то особенно душно, даже больше, чем в долине, где располагался город, я сопротивлялась искушению сделать то же самое. Итак, сказал Бэйл, выпрямившись. Я предполагаю, что ты знаешь основы вихревых гонок. Конечно, я знаю, как нужно бегать через вихри, ответила я с вызовом. Я хочу научиться, как ими можно управлять и создавать. Но ты ведь уже это делала, или я не прав? Гилберт рассказал Натаниэлю, что ты таким образом выиграла гонку. Я напряглась. Эта информация тоже не могла попасть к ним без чьей-либо помощи, никогда. Я не стала отвечать напрямую. Я не знаю, как это делается. Ну хорошо. Бэйлск скрестил руки на груди. Тогда начнём сначала. Что ты знаешь о вихрях? Он что, серьёзно? Я не думала, что мы начнём настолько издалека. Существуют порталы, которые могут переносить нас на большие расстояния, сказала я. И, кстати, теорию я тоже сдала. Послушай, Барби. Мы будем делать так, как я скажу, понятно? Это ты меня попросила о помощи, не забыла? Итак, что ты знаешь о вихрях? О боже. Я сосредоточилась на том, что мы учили на занятиях по энергии вихрей и антигравитации. Они возникают, потому что густой воздух встречается с негативной энергией. Неправильно, возразил Бейл. Они, может, и состоят из густого воздуха и негативной энергии, но возникают они, потому что реагируют на присутствие живого существа этого мира. Они возникают из-за нас. Я заморгала. Ведь это был полный бред. Такого объяснения я ещё никогда не слышала. Из-за нас? А что ты ещё о них знаешь? Спросил Бэйл, даже не отреагировав на моё удивление. Они они изменяют пространство, и тот, кто через них прыгает, должен знать, как нужно в них двигаться. Если коснёшься энергии, можно получить серьёзную травму или даже умереть. Неправильно, повторил Бэйл с такой занощивостью, что мне захотелось его задушить. Неужели можно быть о себе настолько высокого мнения? Это может касаться других бегунов, но для тебя энергия ни в коем случае не смертельна, как раз наоборот. Я наморщила лоб. Мы тысячу раз отрабатывали технику прыжков, Нужно максимально сгруппироваться, стараясь ни в коем случае не касаться краёв. По крайней мере, 2/3 нашего курса провалились уже во время выполнения симуляционных упражнений. Бэйл двинулся в мою сторону, при этом несколько раз нажав на свой детектор. Прежде чем я смогла спросить, что он делает, он уже вытянул вперёд руку. Воздух зажужжал и замерцал, затем всё вокруг растянулось, искривилось так, что части неба оказались на земле и наоборот. Травинки, облака, всё перемешалось, и на моих глазах между нами возник вихрь, исказив лицо стоящего за ним Бэйла. Ты хочешь знать, как управлять вихрями? спросил он. Ответ звучит так: ты должна разрешить энергии отреагировать на тебя, соединиться с тобой, стать с тобой единым целым. Но это убьёт меня? Не убьёт, возразил Бэйл. Вихревая энергия это часть тебя. И так было всегда. Именно это твой настоящий талант. Часть меня? Так же как у Сплитов? спросила я в шоке от одной только мысли об этом. Это так плохо? спросил Бэйл. Да, решительно сказала я, обходя вихрь. Я имею в виду, что это это самоубийство. Нельзя приближаться к энергиям. Я покажу тебе, произнёс Бэйл и протянул мне руку. Иди сюда. Я уставилась на него, не веря своим ушам. Он что, серьёзно хотел, чтобы мы держались за ручки? Он закатил глаза. Если ты хочешь почувствовать, как я управляю вихрями, мы должны прыгнуть вместе. Я ещё никогда не прыгала с кем-нибудь через вихрь. По крайней мере, не так близко друг к другу. Нам всегда внушали, что во время прыжка слишком опасно кого-то задевать, потому что если один приблизится к энергии, он тут же погубит другого. Поверь мне, я знаю, что делаю, продолжил Бэйл. Я вздохнула и подошла ближе к нему. В конце концов, что я теряла? Почему у меня такое чувство, что меня вежливо просят умерить, пробормотала я. Бэйл взял мою руку и положил её себе на спину. Мне показалось, что он улыбнулся, хотя и был слишком напряжён. Не переживай, я буду нежен. "Очень смешно", ответила я и тут же резко вдохнула, потому что Бэйл без предупреждения прижался ко мне и потянул нас в вихрь. Атлас гавкнул пару раз. Но остался сидеть на месте. Он явно не в первый раз наблюдал, как его хозяин прыгает в вихрь без него. "Только ты сейчас ничего не делай, поняла?" предупредил Бэйл, и когда мы упали в вихрь, обеими руками притянул меня ещё ближе к себе. Всё моё тело напряглось, чтобы сохранить между нами хоть какое-то расстояние. Он был намного ближе, чем мне хотелось бы. намного ближе расстояние, на которое ко мне когда-либо приближался парень, исключая Луку и Холдена. Но наш с ним поцелуй был последним, о чём я в данный момент хотела думать. Вокруг нас шумела энергия, вихрь без всякой системы и закономерности неуистово вращал вокруг нас мир. Трава, небо, вода, камни, земля, а потом улицы, дома, люди, огни, песок, так много песка, Куда бы был ни направлял вихрь, мы точно были уже не в Санктуме. И вдруг я поняла, что делал Бэйл на детекторе. Он выключил гравитационные сенсоры, чтобы мы смогли выбраться из загор. Он мог их деактивировать, иначе вихрь никогда бы не смог пройти сквозь этот барьер. "Тебе нужно немного расслабиться", крикнул мне Бэйл. И я попыталась сконцентрироваться на том, что было важным именно сейчас, выяснить, как Бэйл управляет вихрем. Я уже чувствовала, что вихрь меняет направление, но не могла сказать, почему это произошло. И только посмотрев наверх, я заметила, и энергия, проносившаяся мимо нас с невероятной скоростью, устремлялась напрямую в тело Бэйла. Казалось, что он светится изнутри, беззаботно скользя сквозь вихрь. Мои же руки напротив были так плотно прижаты к телу, что энергия прямо отскакивала от меня. Прежде чем я смогла расслабиться, вихрь нас выбросил. Едва пространство вокруг нас стабилизировалось, передо мной образовалась безграничная пропасть, уходящая далеко вниз. Я балансировала ногами на краю и в панике крутила руками, стараясь перенести вес назад, но вместо этого меня всё больше и больше тянуло вперёд. Билл ухватил меня за льняную рубашку и потянул на себя. "Классное приземление", пробормотала я с сарказмом. Моё сердцебиение постепенно приходило в норму. Мы приземлились на массивных кругообразных руинах, которые наполовину выступали из песка пустыни, простирающейся во все стороны от нас. Куда бы я ни посмотрела, повсюду в небо устремлялись руины небоскрёбов. статуи и другие развалины. Остатки города, подвергшегося великому смешению. Бейл, конечно же, привёл нас в никуда. Здесь он мог не беспокоиться, что я сбегу без своего снаряжения и работающего детектора до да подполящим солнцем, у меня не было ни единого шанса. Это произнёс Бейл, был самый напряжённый прыжок, который я когда-либо видел в своей жизни. Я сердито посмотрела на него. Мои учителя никогда не жаловались. Как ты и говорил, я выиграла гонку, так что всё было не так уж и плохо. Да, по меркам куратору мы, конечно, прыгаешь хорошо, сказал он так, словно это было достойно презрения. Но так ты никогда не сможешь управлять вихрем, не говоря уже о его создании. Почему я должна впускать энергию в себя? спросила я. Люди гибнут только от того, что прыгают в вихри, не владея правильной техникой. То, как ты прыгаешь через вихри, говорит о том, что энергии контролируют тебя, а не ты их, сказал Бэйл. Ты идёшь туда, куда они тебя ведут. Если хочешь их контролировать, если хочешь задавать им направление и изменять их движение в нужный момент, ты должна стать с ними единым целым. В нужный момент Я просто должна была спросить его об этом. Варус Хоторн с одной стороны просил меня хранить молчание, с другой стороны, Бэйл был единственным, кто кроме меня мог управлять вихрями. Ты имеешь в виду не только место, к которому можно их направить, но и время, не так ли? Бэйл выглядел довольно озадаченным, хотя явно пытался этого не выдавать. Во время моих вихревых гонок я я вздохнула и просто выдавила из себя слова. Я вернулась во времени назад на пару минут. Иначе я бы не смогла выиграть эту гонку. А! -а, -а, -а, -а Бэйл поднял брови. И что, ты думаешь, что как в фильме сможешь путешествовать во времени и менять всё, что в твоей жизни пошло не так? Я этого не говорила. Мои слова многократным эхом отозвались среди каменных стен. Вихрь, из которого мы вышли, исчез. Нашим глазам предстали грандиозные лестницы, ведущие вниз к центру не менее грандиозных руин, расположенных по кругу. И тут я поняла, где мы находились. Это был Колизей. Мы оказались в разрушенном Риме. Голизей находился в списках великих произведений архитектуры, которые пали жертвой великого смешения. Трудно поверить, что он так хорошо сохранился. Ты, я уверен, думаешь, что можешь вернуться назад во времени, сказал Бэйл. Спасти кураториюм, стать бегуном, выполнить своё предназначение. Ведь так? По моей спине пробежали мурашки. Он попал точно в цель. В конце концов Хоттерн называл меня бегуном во времени. Время не можно управлять, но только в очень ограниченных масштабах, объяснил Бэйл. Со временем как с расстоянием, чем дальше ты прыгаешь, тем сложнее. С определённого момента это может тебя убить. Я вспомнила свой прыжок на Аляску и всё поняла. Я никогда не смогу вернуться во времени на 7 лет назад. к дому с жёлтой дверью Так или иначе ты не сможешь ничего изменить, продолжил Бэйл, словно прочитал мои мысли. Время это замкнутая система, в которой всё всегда происходит так, как однажды уже было. Я наморщила лоб. Но это ведь ерунда, сказала я. До того, как я прыгнула назад во времени, кто ты из кандидатов должен был выиграть вихревую гонку? Если бы я посмотрела на свой детектор в тот момент, когда поступил сигнал, то увидела бы имя Холдена. Я, наверное, что-то изменила. Поверь мне, это не так, сказал Бэйл. Я пытался долгие годы, но время не сломать. И все мы заключены в огромное колесо. Ты думаешь, что можешь изменить прошлое? Когда будь уверен, что это изменение уже было предусмотрено заранее, и то, что ты сделаешь, ни к чему не приведёт. Настоящее продолжится, словно ничего не было. Но тогда это могло означать только одно: у нас нет своей собственной воли. Каждое решение, которое мы когда-либо приняли, было необратимым. Я не верю тебе. Белл пренебрежительно фыркнул. Пожалуйста, Я докажу тебе. Одной рукой он снова притянул меня к себе. Другую руку он вытянул в сторону и открыл вихрь. Я внимательно следила за каждым его движением, стараясь впечатать их в свою память. Его пальцы двигались в воздухе так, словно он хотел раздавить его. Между его ладонями и подушечками пальцев сначала возник свет, затем жужжание, а потом, растянувшись во весь свой размер, появился вихрь. У Бэла это получалось легко. Куда мы отправляемся? прокричала я сквозь шум. А куда бы ты хотела? ответил он, притянул к себе мою руку с детектором и стал нажимать что-то на дисплее. Я хотела было отдёрнуть руку, но сдержалась, увидев, что он открыл мой профиль бегуна и начал исследовать места вихревой гонки этого года. Сначала он нажал на Аляску, где мы впервые встретились. Я заметила, как дрогнул уголок его рта. Затем он нажал на предыдущую станцию на Альпы. Тут же появились координаты и местное время. Он ещё сильнее прижал меня к себе. "Что ты хочешь сделать?" крикнула я сквозь нарастающее жужжание. "Доказать тебе кое-что", сказал он и потянул меня за собой в вихрь. На этот раз ощущения от прыжка были совсем другие. И не только потому, что Бэйл так крепко прижал меня к себе, что я могла только уткнуться лицом в его плечо, но и потому, что энергия вокруг нас была намного мощнее. И только когда я открыла глаза, мне стало понятно, что Бэйл приближался к краю вихря, где кружились энергии. Мы вращались вокруг своей оси, опасно отдаляясь от центра. Так бегунов выбрасывал из вихри, подумала я. И так погибали те, кто прыгал в вихрь без подготовки. А байл всё приближался к краю. Мы были уже настолько близко, что гудение стало оглушительным. Перед глазами проносились картинки горные вершины, замёрзшего озера, визги минь, когда она провалилась под лёд. Вихрь дёргался, извивался и, казалось, защищался. Что ты делаешь? Крикнула я, поддавшись панике. Вихрь легко мог нас раздавить. Прыжок во времени гораздо сложнее, чем прыжок в пространстве, крикнул Бэйл в ответ. Вокруг нас гремело так, словно прямо внутри вихря разбушевалась гроза. Нужно деформировать вихрь снаружи, иначе время не изменится. Снаружи? От удивления я округлила глаза. Мы находились уже не внутри вихря, а вращались вокруг него. Он всё больше сгибался, словно бур, он ввинчивался в мир. Я почувствовала, что теряю сознание. И тут нас без всякого предупреждения выбросило наружу. Я приземлилась спиной на холодный снежный покров, моментально ощутив, как замёрзшие кристаллы тут же впились в мою льняную одежду. О, боже! Выдохнула я уже дрожа всем телом от холода. Бэйл приземлился рядом со мной. Он лежал на животе, ошеломлённо уставившись на снег. Ты что, серьёзно направил нас в Альпы? спросила я в этой одежде. Если бы у меня сейчас была моя униформа. Плевать, что она грязная и порванная, всё лучше, чем эти тоненькие лохмотья. Мы здесь ненадолго. сказал Бэйл и застонал, пытаясь сесть. А что? Альпы действительно означали горы, да? Я думал, может, вы были в долине. Нет, не в долине, прошептала я в ответ. При таком холоде было очень тяжело говорить. И тут я услышала крики. Внизу должно быть было несколько человек. Я услышала взволнованные голоса, перебивающие друг друга. Извини, партнёрша, Мои глаза округлились от удивления, когда на берегу замёрзшего озера появилась рослая фигура. На ней была серебристого цвета униформа кандидата и рюкзак. Фигура карабкалась вверх по склону горы, а на вершине над ней кружился вихрь. "Это день вихревой гонки", выдохнула я, и на мгновение забыла про холод. Мы были мы были в прошлом. Был и я вскочили на ноги, И я обрадовалась, что не поменяла свои сапоги на какие-то там льняные тапочки. Мы побежали вниз, в сторону озера, так чтобы кандидаты нас не видели, но мы могли видеть их и подняли головы как раз в тот момент, когда Лука расплавил лёд, и мы с ним плавно погрузились в воду. Мне очень хотелось позвать Луку по имени, так я была рада, что увидела его лицо. Бэйл наморщил лоб. Этот кандидат цундэр удивился он. Наполовину. Коротко ответила я, стараясь поменьше открывать рот, чтобы сохранить хоть какое-то тепло. Со стороны озера раздался резкий визг мий, она провалилась под лёд. А разве ему разрешено во время гонки использовать свою способность? Это та да, долгая её история. Дрожащими губами произнесла я. Я наблюдала за собой из прошлого. Как я медлила на берегу и хотела вернуться к Мии Розе, сверху было видно, насколько узким был край, отделявший озеро от пропасти. Было невероятно странно наблюдать за собой со стороны, за тем, как я совершала самую большую ошибку в своей жизни. Какое-то время я раздумывала, не стоит ли крикнуть: "Просто беги дальше, оставь её". Но я понятия не имела, что тогда произойдёт. Могла ли я настоящая встретиться с собой из прошлого? Это неразумно с твоей стороны, прокомментировал Бэйл. Он, конечно же, видел, как Мэй Розе пыталась самостоятельно выбраться из озера и затем с диким криком бросилась на меня. Теперь и я это знаю, ответила я и вздрогнула, когда Мэй всем своим телом навалилась на меня в прошлом, после чего я споткнулась и упала. И что сейчас происходило? Отсюда мне была видна вся глубина, вплоть до острых ледяных скал. Но вихря нигде не было. Мой собственный крик эхом отозвался над вершиной, и на этот раз я увидела шокированное лицо Ми и то, как она зажала обеими руками свой рот. Но, ну, по крайней мере, ей было не совсем всё равно. Всё выглядело так, Вот-то я не выживу, но я-то знала, что это произошло. Я упала прямиком в вихрь. И тут меня осенило. А что, если этот вихрь оказался там не случайно, как я предполагала до этого? Что если я создала его сейчас, здесь, в этот момент? Я с растерянным видом наблюдала за тем, как падаю со склона. Моя последняя попытка удержаться провалилась. И вот я уже летела вниз. "Бейл!" крикнула я, и меня охватил настоящий страх. Там нет вихря, но я, я упала прямо в вихрь. Или сейчас всё пройдёт по-другому? Что случится, если я в прошлом умру? Я просто исчезну? А! -а, -а Протянул Бейл, вытянул свою руку вперёд. И крутил её до тех пор, пока в воздухе не появился вихрь. Он возник точно там, где я в прошлом крича летела в пропасть. Не веря своим глазам, я наблюдала, как вихрь поглотил меня. Затем наступила тишина. Я была настолько растеряна, что совсем забыла про холод. В одном мгновении я разбилась бы насмерть. И я думала, что сама создала этот вихрь. Ты снова хочешь, чтобы я извинился за то, что спас тебе жизнь?" спросил Бэйл. Я не знала, что сказать. Множество мыслей крутилось у меня в голове, но прежде чем я смогла взять себя в руки, Бэйл создал ещё один вихрь и потянул нас внутрь. На этот раз я сама обняла его, не потому что хотела, а потому что это было единственным, что могло меня согреть.